Искусство жизни Михаил Блатин Виктор Балашов Укрепляю здоровье бамбуковыми палочками Легендарный диктор и ведущий центрального телевидения, народный артист России, 89-летний Виктор Иванович Балашов отдал работе в эфире более шести десятилетий. Его бархатный неповторимый голос звучал в каждом доме, сообщая о важнейших событиях жизни страны. Он был ведущим незабываемых телевизионных «Огоньков», таких всенародно-любимых передач, как «Победители», «Клуб фронтовых друзей». Последней телепрограммой Виктора Балашова была передача «Седьмое небо», которую он вел непосредственно с Останкинской телебашни. Последний ее выпуск состоялся в 1996 году, после чего Виктор Иванович еще долго продолжал работу в эфире на радио. «Диктор – профессия необычная и, безусловно, редкая. Вы о ней мечтали с детства?» Разумеется, в детстве я никак не предполагал, что стану диктором. Мечтал стать спортивным тренером или артистом, поскольку активно занимался спортом и посещал театральную студию. Но грянула война. Мне тогда было шестнадцать с половиной. Помню, вместе с друзьями собрались на школьном дворе и решили идти в военкомат. Там нам говорят, вот исполнится восемнадцать, тогда и приходите. Ждать не хотелось, поэтому достал свою метрику, и аккуратненько подтер резинкой цифру 4, исправив ее на 1. Получилось, что я 1921 года рождения, хотя на самом деле родился 24 декабря 1924 года. Подмены никто не заметил, поскольку я был парень крупный, рослый, спортивный, как-никак чемпион Москвы по самбо. Мои документы тут же приняли и вскоре меня отправили на фронт под Брянск. А день, когда началась война, помните? Конечно. 22 июня 1941 года в Москве стояла ужасная жара. Я с вещами шел к белорусскому вокзалу, собираясь ехать на дачу, где меня уже ждали родители. Шагал по улице, она была малолюдна, окна домов распахнуты. И вот из окон вдруг раздался истошный женский крик. «Война! Война!» Я тут же вернулся домой, позвонил друзьям. По радио передавали выступление Молотова. Все понимали, начинается что-то страшное. Хотя тогда, конечно, никто не предполагал, что война продлится долгих четыре года. Почему-то все были уверены, что расправимся с немцами очень быстро. Забросаем шапками. Помню, как впервые попал под бомбежку. Едва наш эшелон прибыл на вокзал в Брянске. Мы выскакивали из вагонов, разбегались кто куда. Бомбили здание вокзала. Возник пожар. Люди, спасаясь, выпрыгивали из окон второго этажа. На следующий день на реке Десна состоялся мой первый бой. Тогда же я впервые увидел немца. Он сидел в самолете марки Мессершмитт, который летел над нами бреющим полетом. Немец был в шлеме в больших очках. До сих пор помню, как он из прозрачной кабины грозил нам сверху огромным кулаком в кожаной перчатке. Потом развернулся и начал стрелять. Тогда наше формирование отступало попала в окружение. Я был одним из немногих, кому удалось из него выйти. «У вас среди многих наград есть два ордена Красной Звезды, а эту награду давали только за боевые заслуги. Ведь вы разведчиком были, ходили за линию фронта? Да, и не раз. Часто приходилось, как говорили на фронте, брать языка. И немецкий язык знали? Несколько десятков слов, в пределах необходимого минимума для первичного допроса пленных». Ну и к тому же у нас с собой словарь всегда имелся. Частенько им приходилось пользоваться. У вас всегда был такой звучный голос. Голос мне очень помог, когда я, раненый, вернулся на костылях с фронта и в армейской газете «Красная звезда» увидел объявление о конкурсе в студию дикторов при Всесоюзном радиокомитете. Отправился по указанному адресу и выяснил, что опоздал. Конкурс уже состоялся. Расстроенный. Я попросил разрешения позвонить по телефону, чтобы сообщить родным о неудаче. Пока я разговаривал, в помещении появился председатель жюри конкурса. Мой голос его заинтересовал. «А ну-ка, молодой человек, скажите ко мне еще что-нибудь», — попросил он, когда я повесил трубку. Так я был принят в студию, вне конкурса. Это было счастливое время. Я получил возможность находиться рядом с такими мастерами радиоэфира, как Юрий Борисович Левитан, Ольга Сергеевна Высоцкая. Владимир Борисович Герцог и другие. Учиться у них. Что значит «голос для человека»? Голос человека, его речь, отражают его характер, культуру, ум. Микрофон для меня – живое существо. Выступая перед ним, я концентрирую все свое внимание на подаче, выразительности каждого слова, фразы. У меня были прекрасные педагоги, техники речи, меня учила женщина – которая в свое время ставила дикцию самому Станиславскому. У него с этим делом, оказывается, были проблемы. «Вы ведь на какое-то время уезжали из Москвы?» «Да, было дело. Меня пригласили, и я решил уехать на Дальний Восток, где на радио людей не хватало. Три года работал сперва диктором-практикантом, а затем сразу диктором второй категории на радио во Владивостоке и Хабаровске. И нисколько не жалею об этом, потому что в Москве была очень сильная конкуренция. Сегодня такой конкуренции, увы, нет. Сегодня так. Вася, ты мой лучший друг. Маша, ты моя любимая девушка. Будем вместе работать на телевидении. Кстати, в Хабаровске родилась моя дочь Маргарита. То есть уезжали холостым, а вернулись в столицу уже семейным человеком? Да, моя первая жена была врачом-терапевтом, а познакомились мы в поезде. К сожалению, она рано ушла из жизни, вскоре после нашего переезда в Москву где я продолжил работу уже на телевидении. И при этом вошли в мировую историю, ведь именно вы объявили миру о прорыве человечества в космос, о полете Юрия Алексеевича Гагарина. Как это было? Хорошо все это помню. 1961 год. Весна, апрель. Погода стояла великолепная. Мне дали несколько дней отгула, и я уехал на дачу в Жаворонке. Вдруг... Подъезжает к калитке «Черная Волга». Из нее выходят двое мужчин, тоже в черном и при галстуках. «Виктор Иванович Балашов, это вы?» «Да, это я. Не узнали, разве?» «Узнали, узнали. Но почему вы здесь, а не в городе?» «У меня отгул». «Вам придется вернуться в Москву, и мы вас туда доставим». В Москве пришлось ждать. Я находился в студии. Принесли пакет, который надлежало вскрыть по команде руководства. И вот, наконец, такая команда поступила. Вскрываю пакет и начинаю читать. «Внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Работает советское телевидение. Передаем экстренное сообщение ТАСС. Сегодня в Советском Союзе...» И далее пошло сообщение о запуске первого человека в космическое пространство. Что должно быть главным для телевизионного диктора, ведущего программы, на которого смотрит без преувеличения вся страна? Личность должна быть на экране. Важно также уметь слушать партнера, ведь беседовать приходилось очень много. И главное всегда быть готовым, когда выходишь в эфир. Так называемые мелочи тоже существенны. Я даже следил за тем, какие манжеты выглядывают у меня из рукавов пиджака, в какой руке держу карандаш, как платочек торчит из карманчика, какого цвета и как завязан галстук. Виктор Иванович, чему еще вас жизнь научила? Терпению. «Любви, надежде. Ведь недаром говорят, что надежда умирает последней. Мы все надеемся на что-то. На лучшее, разумеется. Это хорошее качество — надеяться. Но надежды не всегда оправдываются. И это тоже всякий раз надо суметь пережить». «А на войне? Когда надежда сменилась уверенностью, что победа будет за нами?» «Надо сказать, далеко не сразу. Возникла и окрепла она уже после разгрома немцев под Сталинградом». А до этого... Я ведь помню Москву осени 1941 года, когда вернулся в город из окружения, враг как раз стоял у ворот столицы. Помню, как над городом, словно снег, кружился серый пепел. Это в учреждениях массово сжигали документы. Видел, как люди стремились покинуть город с узлами, вещичками, на тачках, тележках. Помню зажигалки, которые я гасил, хватал их щипцами и бросал в воду. Видел, как на улице Горького, ныне Тверской, рыли траншею для кабеля, который тянули от Кремля, от колокольни Ивана Великого, наверху которой находился караульный. Он должен был в случае прихода немцев в город нажать на кнопку, и тогда все взлетело бы в воздух. Виктор Иванович, как вам удается в столь почтенном возрасте сохранять физическое здоровье и бодрость духа? Наверное, помогает спортивная закалка, Спорт я любил с детства. Мой отец, Иван Иванович Балашов, он занимал значимый государственный пост, как-то сказал мне, «Витя, ты крепкий парень, тебе обязательно надо заниматься спортом». И привел меня на стадион «Динамо». У отца, кстати, было много друзей, среди известных в то время спортсменов, в их числе легендарные футболисты, братья Старостины. Он любил спорт, великолепно на бильярде играл, да и меня этому научил. К сожалению, отец погиб на фронте в первые дни войны. И вот я начал заниматься на стадионе. Чем? Зимой коньками, летом велосипедом. Представляете себе, я совсем еще мальчишка, тренировался бок о бок со знаменитыми советскими конькобежцами до военной поры. Постепенно мужал, становился крепче. А потом сказал «хочу заниматься самбо». Тогда этот вид борьбы только-только начинался. А моим тренером и старшим другом был придумавший самбо, полное наименование этого вида борьбы, самооборона без оружия. Знаменитый Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Увы, из всех самбистов до военного времени я один живой остался. А спорт до сих пор очень люблю и посоветовал бы каждому заниматься спортом. Сейчас, правда, от активных занятий отошел, гантели стоят невостребованными». Делаю легкую зарядку, душ обязателен, и регулярно делаю себе массаж. Утром, вечером, иной раз даже ночью. И на квартире в Москве, и на даче у меня находятся бамбуковые палочки. Бамбук, как и многие другие растения, обладает целебной силой. С помощью этих палочек я и делаю массаж рук, ног, тела. Виктор Иванович, практически всю жизнь вы провели, будучи человеком повсеместно узнаваемым. Насколько тяжело было нести это бремя. А никаких тягот я, признаться, никогда не испытывал. Наоборот, приятно было ловить приветливые улыбки людей. Меня и сейчас, когда приходится ехать в метро или в троллейбусе, часто узнают, приветствуют, порой вовлекают в разговор. И все как один ругают нынешнее телевидение. А вот при вас оно было... Есть что вспомнить. Конец статьи.